Теперь Вальгард правил в эльфийском утесе. С самого начала зимы он часто отправлялся в походы, сокрушая последние твердыни эльфов и травя беглецов собаками, как диких зверей. Всего несколько усадеб осталось неразоренными по всей стране. И стоило эльфам только попробовать оказать сопротивление, как он без пощады бросал на них свои войска. Те, кто попал в лапы Вальгарда живьем, томились в дон Джоне или становились рабами. Но большинство он убивал, а женщин раздавал своим воинам. Сам он на них не обращал внимания, ни одна женщина, кроме Лия, теперь не привлекала его. С юга доходили вести о том, что эльфы бегут, разбитые войсками Илрида. Тролли захватили все области волшебной страны, расположенные в Воланде и Фландрии. На севере только эльфы сконы сохранили пока свою свободу, но и они уже были окружены. И тролли вгрызались в их земли, продвигаясь вперед настолько быстро, насколько позволяли дремучие леса той страны. Вскоре тролли должны были вторгнуться в центральные земли Альхейма, во владение самого короля эльфов. До людей доходили только слабые отблески этих событий. Далекие вспышки, мчащиеся тени, штормовые ветра, доносящиеся звон бронзы. Силы волшебства, вырвавшиеся на волю, принесли немало бедствий. Падеж скота, неурожай, несчастье. Иногда охотник набредал на затоптанное, залитое кровью поле, на котором призрачные вороны терзали мертвые тела, не похожие на трупы людей. Жители отдаленных хуторов старались не выходить из дома, клали железо на порог и призывали на помощь различных богов. Прошло несколько недель. Вальгард все реже выбирался из эльфийского утеса от аркнейских островов до карнуэлла он разорил уже все крепости и замки а те эльфы которым удалось скрыться слишком хорошо спрятались и теперь из-подтишка нападали на его воинов так что то и дело тролли пропадали без вести эльфы отравляли пищу и воду подрезали сухожилие лошадям портили оружие и снаряжение часто насылали снежные бураны точно вся страна ополчилась на захватчиков Тролли владели Англией, без сомнения, они держали ее в своих руках. И все же никогда Вальгат с таким нетерпением не ждал прихода весны.